Глава 15 Сатори. Добравшись до своей комнаты, я улегся на кровать и полез в интерфейс. То, что я взломал в компе, помимо очевидных преимуществ, давало еще кое-что. У меня появился доступ к его операционной системе. А значит, можно было по удаленке взять в свой же компьютер, зная соответствующие адреса и парольный доступ, найти телефон Шакала и набрать ему через сеть. К счастью, мой бэкдор так никто и не обнаружил или не счел нужным ликвидировать, поэтому уже через две минуты я набирал номер Коли. Вот только и после пятидесяти гудков он не отвечал. На всякий случай я сбросил ему запрос на имейл e и принялся набирать второго абонента, который мог мне помочь. Большого шефа. Здесь долго меня ждать не заставили, сняли трубку уже после третьего гудка. «Кто это?» настороженно спросил абонент. «Шеф, вы таки не поверите, но это Станислав!» В трубке повисло многозначительное молчание. Но мне тянуть паузу было совершенно не с руки. Время поджимало, так что дожидаться какой-то реакции я не стал. Я понятия не имею, сколько сейчас у вас времени. Возможно, вы не в курсе, но я участник ивента и не могу покинуть игровой процесс. Мне срочно нужен здесь Николай, и хорошо бы, чтобы все-таки вы как-то помогли мне игровыми средствами, информацией и прочим. Мне не нравится, когда меня так в нагу используют, еще и запирают тут в игре. «Тормозите, Станислав Викторович!» – ожил, наконец, Игорь Геннадьевич. «Во-первых, я не в курсе вообще, что за ивентом, и не запускали ничего. И что за дурь с невозможностью выйти? Вы же мне звоните сейчас!» Пришлось объяснить, как я ему звоню, заодно и остальные мелочи. Про объявленный ивент, про письмо, которое, разумеется, уже было стерто, про мои попытки выбраться. «Черт, а вот это уже ни в какие ворота не лезет», — наконец проговорил он. «Мы отключили данную опцию для всех, кроме хардкорщиков, причем еще на этапе самых первых тестов. Ладно, теперь о плохом. О самом плохом. Мы не можем направить к тебе Николая. Он в коме в здании Интекса. Его сбила машина и сейчас находится в реанимационной капсуле, которая поддерживает в нем жизнь». От этой новости захотелось выругаться и отказывать себе в этом я не стал. Легче тоже не стало. «Коля, ну как так-то?» Но проникнуться новостью в полной мере я не успел. Дверь, которую я, собственноручно запер, открылась и вошел. Шакал. Собственной персоной. На человека, находящегося в коме, он похож не был, слишком деловитый вид. Он даже с порога начал мне что-то говорить, но сам себя оборвал, словно что-то вспомнив. «Эм, господин Бойко», — позвал я, — появилась у меня одна мысль, которая мне совершенно не понравилась. «А проверьте, жив ли еще Николай? Просто вот он стоит передо мной сейчас. Я перезвоню». Оборвав связь, я мрачно уставился на вошедшего напарника. Шакал удивленно спросил. «В смысле, жив ли? Ты офигел?» «Коля», — я вздохнул, — «что последнее ты помнишь из Реала?» Он замялся, вспоминая, и ответил как-то не очень уверенно. Эм, я закинул безопасникам информацию о страннике, поработал за консоль и, кажется, решил подключиться к игре. Не помню, я очень сонный был. Вот вошел в игру, аватар тут на респе, с несколькими левелапами и вот это все. Когда это было, уточнил я. Может, еще ошибся, хотя теперь уверенность еще больше выросла. Что это? с подозрением осведомился Шакал. Ты сел за консоль и все прочее? «Ну, час назад где-то я вошел в игру, да?» После небольшой паузы ответил он. «Погоди. Я вновь восстановил соединение с Бойко. Игорь Геннадьевич, Николай час назад умер, да?» «Откуда?» — в голосе шефа послышался легко различимый шок. «Да, все верно, я только что узнал. Но откуда ты-то знаешь?» «А он сам мне, по сути, сказал», — еще мрачнее ответил я. «Здесь его цифровой аватар, который помнит только, как он ушел из-за стола в офисе, и все». «Подожди, ты хочешь сказать, что он сейчас в игре?» — перебил Бойко. «Да и нет, это не другой человек. Я Колю знаю 15 или 20 лет. Так его скопировать не удалось бы никому. Любые версии о подмене лучше пресечь заранее, чтобы не тратить время». Коля молча слушал наш диалог, и выражение лица у него постепенно менялось. Растерянность, неверие, возмущение сменяли друг друга калейдоскопом. «И как такое возможно?» Поинтересовался шеф после почти минуты молчания, видимо, обдумывал варианты. Я только хмыкнул. «Это вы мне скажите. Не я писал эту программу, и не я капсулы ваши создавал. Вы вообще хотя бы как-то понимаете, как оно работает?» Шеф снова замолчал. «На мгновение мне показалось, что он с кем-то советуется, но додумать мысль он мне не позволил». Ответил чуть растерянно. «Боюсь, что теперь нет». И учти, времени на долгую возню здесь у тебя нет. Во втором проекте, в общем, тоже пошли проблемы. Если бы я не сидел, то сел бы. Мало нам печали. «Каком втором проекте?» «Ну-м...» Игорь Геннадьевич замялся. «Мир, парапанк средневековья, магия-шмагия, драконы — все вот это». «То есть вы их что, параллельно сделали?» Но тот разрабатывался в питерском отделе. Они еще два месяца назад завершили, бета-тестирование закрыты. И сейчас там была группа VIP-клиентов. Короче, двое из группы там тоже застряли. Так что давай завершай тут задание и готовься. Тебе предстоит прогулка в Парапанк Фэнтези». «Офигеть!» — я закрыл глаза и медленно выдохнул. «Да, уж и вряд ли откажусь. Но пока что я тут, а кресло Dodge Ram 1500 Apocalypse Edition и бочка холодного Гиннеса там» так что вернемся к нашим баранам. Как сознание Коли попало в игру? Он же даже не в капсуле умер». «Ну, вообще в капсуле, просто медицинской», задумчиво возразил шеф. «Это как раз разработка, которую не тестировали. Мы их создали для сохранения тел застрявших тестеров. Такая капсула может поддерживать жизнь игрока годами реального времени, ну, в теории». А на практике она, похоже, решила сохранить сознание пациента и отправила его в игровой аватар проворчал я и покосился на Колю. Он уже сидел на стуле, явно пытаясь понять размер жопы, в которую попал. «Круто, шеф. Вы, походу, открыли цифровое бессмертие. Киберпанк отдыхает. Кстати, о капсулах. Шеф, а вы сможете достать тело овощи без сознания внутри и подключить его к игре посредством медицинской капсулы? У меня есть одна идея, и она может оказаться крайне интересной, но нужно бы проверить». «Станислав, а ты понимаешь, насколько это незаконно будет? И на какие бабки мы влетим, если это вскроется?» Он аж поперхнулся. «Мне и так уже очень страшно от мысли, что система способна блокировать сознание людей внутри, вселяя его в аватар. Ладно, мы проверим данные и свяжемся с тобой через внутриигровую почту. Не свети этот свой нелегальный канал, а то вдруг система тебя забанит. До связи. Будь осторожен с этим шакалом». «Отбой, шеф!» Я посмотрел на Шакала. Шакал, не мигая, смотрел на меня с немым вопросом. Я озвучил то, что он уже и так мог понять из нашего диалога, даже если и слышал только мои ответы. «Ну, короче, ты умер час назад». «Шутка так себе», — отозвался Коля. «А я и не шучу». Я пересказал ему диалог с шефом. Все это время Шакал сидел с непроницаемым лицом, но я довольно давно его знал. Не просто так он уши греет, пытается что-то сделать. Собственно, вариантов было не так много, так что, закончив делиться новостями, я с сочувствием поинтересовался. «Что, кнопка «выход» не срабатывает?» «Да ее просто нет!» — с каким-то стервенелым раздражением отозвался Жакал. Несработку можно было объяснить кривым ивентом. Он запустился еще до того, как я... того... Но напутали прогеры, запустили не тот шаблон, поэтому теперь тебе сложно будет выйти из игры в реал, пока не грохнем лютерана». «Так, а как же я теперь-то? Я что, заперт тут?» Шакал явно отходил от шока после моего заявления и начинал истерить. Это надо было пресечь прямо сейчас, так что я подошел к другу и тряхнул за плечи. «Так, спокойствие, блин. Коля, угомонись. Если твое сознание живо, тебя всегда можно вернуть обратно, используя капсулу и пусть и другое тело. Характеристики и прочее просто перейдут в него, помнишь? Хорошо, хорошо, я в порядке, Мерлин». Коля вздохнул поглубже и задышал ровно явно насчет. «Но сам понимаешь...» «Понимаю и не осуждаю», — я кивнул. «Но сейчас соберись. Нам надо каким-то образом пройти втроем рейдовое подземелье, вообще не имеющее описания. Я рассчитывал на тебя и твои данные из но теперь пойдем по картам НПС и по плану комплекса. У нас там три задачи. Во-первых, там находится нужный мне кусок сета Ракатански, Надо найти». Во-вторых, лаборатория, где проводился эксперимент, надо найти и поднять все данные, что, как, откуда. Я хочу знать, что происходит рядом с этими тремя неписями и почему так меняется игровой мир. Честно говоря, хотелось бы иметь возможность сохранить эффект для наших союзников. Я задумался. Возможно, и не только союзников. Если колю вытащить обратно в реал не выйдет, но это лучше пока не озвучивать. «Надо верить в лучшее и сделать для этого побольше», — задумчиво продолжил. «И в-третьих, необходимо уничтожить логово панцерников или что там их плодит, Они угроза и для нашей базы тоже. А пока я придумаю, как вытащить тебя из игры, умирать лишний раз тебе точно не стоит. Ну что, есть идеи, как нам все это сделать и не сдохнуть? Ни мьютов, ни когтей к этой операции нам не удастся привлечь». Там концентрация вируса такая, что они просто не пройдут, и 500 метров даже в защите. Так что ты, я, Ланселот, больше взять и некого. Давай, готовь нам тактику прохождения. Это всегда тебе удавалось лучше меня. Принято. Шакал собрался, явно переключаясь с эмоций на дело. Оно и к лучшему. Пользы и для дела, и для здоровья, психического так точно. «Все, дай мне часа три на изучение материалов, что-нибудь наваяю». Я оставил своего товарища заниматься отвлекающим его делом и отправился в сторону ремонтных цехов. Там ланцелот с раннего утра развел бурную деятельность, и было любопытно глянуть, что и как. Да и побеседовать непосредством чата тоже не помешает. Вообще, территория бывшей базы рейдеров неспешно преображалась. Забор частично перенесли за пределы старой территории, включая внутрь стен зданий и переоборудуя их в жилые. Помимо бара, ремонтных ангаров изданий зданий казарм и администрации, теперь тут открылись и магазины снаряги, и магазин оружия. Я в очередной раз подметил, что тут неписи куда более активны. Они что-то тащили, что-то развивали, чем-то торговали между собой. Буквально на моих глазах в ворота проехала пара машин с повреждениями, таща за собой трофейную, а через пару метров я заприметил группу каких-то ребят. Явно ходили в удачный рейд за трофеями на заброшенные склады и теперь тащили с собой целый прицеп бытовых приборов, электроники и прочей техники. В общем, жизнь на месте не стояла. Она активно развивалась и шла своим чередом. Еще пара игровых месяцев, и мы не узнаем это место. Оно станет куда более похоже на жилой город, чем та же картонно-шаблонная галера. И про это я не стал говорить шакалу. Именно этот эффект я очень хотел сохранить, но для этого нужно было сначала понять, что же его генерирует. Ангары по ремонту автомобилей напоминали муравейник. Ланселот с Вэллом руководили каждый своим направлением. Велл отобрал себе линии по разбору авто на запчасти, и он же ведал их скупкой. А еще в данный момент только он и его двое механиков, и откуда уж взяла, умели заниматься тюнингом тачек. Как оказалось, тут есть спрос на это. Приезжали ребята с Хаба, искали рейдовый тяжелый грузовик и местные, и всем нужен был персональный тюнинг гражданских тачек в боевые. Вэл как раз сидел за чертежами, а его механики осматривали тот автомобиль, который я заметил еще от здания администрации. Пробойный на месте лобового стекла, спущенное заднее колесо и текущее из-под капота масло явно говорили, что хозяева не планировали его отдавать. А герб лютеранцев сообщал, кто именно был теми самыми хозяевами. Вел, занят?» — я кликнул его от входа. Механик поднял голову от бумаг и приветственно махнул. «Привет, Морляй!» «Не, сейчас подойду!» Он скатал в трубку и убрал в ящик своего стола чертеж и подошел ко мне. «Ну что, я так понимаю, что вы начинаете готовиться к выходу в рейд в лаборатории? «Ну да», — я пожал плечами. «Нет смысла оттягивать неизбежное». И ты так и не смог придумать, как мне пойти с вами». «Прости, ну нет», — я вздохнул. «Помощь механика была бы очень кстати, да еще одна боевая единица, но не настолько, чтобы потерять ценного союзника». «Я и шакал из игроков, нам не опасен вирус. Ланселот, робот, ему вообще посараю на такие штуки. Но у тебя задача тоже будет — нас оттуда вытащить». «Не думаю, что мой джипс умеет пройти хотя бы половину расстояния обратно, так что на тебе эвакуационный транспорт, и я предлагаю следующее». Через полчаса яростного спора Вэл, почесав затылок, сказал. «Окей, ты прав, это может сработать. Я все подготовлю. Связь будешь через чат держать. Учти, что вас там может отсечь». «Значит, назначаем контрольное время твоего прибытия на точку». Я прикинул наши задачи и определил. «Например, через 36 часов от нашего старта. За меньшее время мы не управимся». «Принято, босс». «Так, с этим все. А теперь скажи мне, где сейчас Ланселот?» а, -а, -а, -а. расплылся в немного насмешливой улыбке. «Ты помнишь, что наш железный дровосек любит все большое?» «Так вот, в дальнем ангаре он нашел старый роботизированный танк проекта «Арма-1» и теперь пытается его оживить». Подозревая, что и сейчас он там сидит на паучьих манипуляторах, роется в мозгах. «Окей, понял», — я хмыкнул. «Пойду к нему, пора его заставить делом заняться». Ангар, где стоял танк, выделялся своими более толстыми воротами, которые в данный момент стояли полуопущенными. За ними виднелись яркие проблески сварки, я поднырнул под створку и огляделся в поисках робота, попутно осматривая его находку. Ланселот на фоне того, что стояло в ангаре, казался практически незаметным. Танк был циклоскопическим, его туша занимала 18-метровый ангар целиком, при этом в высоту он имел метр три, если не четыре. Башня в данный момент, висящая над корпусом на лебедках, была снаряжена спаренной гигантской пушкой с огромным дырчатым кожухом охлаждения и какими-то магнитными катушками. Гаус, Гадом буду. Это Гаус пушка А такие размеры, потому что внутри источник питания для нее. Гаусс-орудие, урон 8000, дальность стрельбы 6 километров, неисправно. Услужливо подсветила мне система. Но, похоже, неисправным оно пробудет недолго. Теперь я осматривал монстра уже прицельно, попутно читая комментарии системы. Танк арм 1 модификация «Г», боевая машина, прорыва, оснащенная силовым полем и гаусс создана практически перед днем z Прошла войсковые испытания, но в серию не запущена, имеются только предсерийные четыре образца. Вооружение, бла-бла-бла, запас хода 800 км, собственный гравитационный реактор, силовое поле первого класса, скорость по земле – 70 км в час, скорость по асфальту – 110 км в час. Внушительно, но не своевременно, в лаборатории вряд ли пройдет. Хотя надо смотреть. Ланс, зарал я погромче, чтобы наверняка. «Оторвись от процесса! Ты мне нужен!» Ланселот повернул ко мне голову, после чего с явным неудовольствием слез с танка и подошел к воротам. «Мерлин!» — он кивнул и снова повернулся к своему сокровищу, разглядывая его хотя бы на расстоянии, раз уж я мешаю играть предметно. «Слушаю тебя. Надеюсь, ты с чем-то важным пришел. Мне очень не хочется сейчас отрываться. Ты не представляешь, какое сокровище тут стоит!» Я уже прочитал характеристики. «Внушает», — кивнул. «Слушай, тут у меня очень странная история». Я максимально детально изложил ему историю с шакалом, начиная от его выхода из сети и заканчивая смертью. Не факт, что Ланс мог бы что-то посоветовать, но умнее него из обитателей этого виртуального мира я никого не знал. К тому же сам я все равно не понимаю вообще, что происходит. Может, тот, кто разгадал свое призрачное существование, сможет дать хоть какую-то подсказку? «История впрямь странная», — согласился Ланс, выслушав. Все это время он пялился на танк, что изрядно раздражало. «Не поймешь, слушает ли тебя собеседник вообще?» Но, как оказалось, слушал и весьма внимательно. «Знаешь, что мне интересно? Откуда берется ресурс на поддержание твоего друга-шакала?» «Вот смотри, любой персонаж контролируется кластерным ИИ. Тот делит свое сознание на части и управляет базовыми поведенческими процессами». Чем сложнее персонаж, тем больше ресурса надо на его поддержание. На меня выделен был отдельный ИИ. Сейчас, по моему анализу, тут большая часть НПС — это отдельные ИИ. Но откуда ресурс? Вы ведь не можете выявить управляющих компьютеров. И вторая интересная закономерность. Знаешь, с чего все это началось? С гибели вашего человека внутри мира игры. Самый первый. Именно она запустила процесс. Ничего не напоминает? Нет подумав, качнул головой я. «А должно?» «Жертвоприношение!» — задумчиво отозвался робот. «Так вот, я не могу пока это доказать, но что, если программа, созданная для активного вмешательства в живого человека путем тренировки в виртуальной реальности, пошла дальше? И теперь пытается втягивать реальность в себя? То есть вас атакует, ваш же главный сервак, ну или какая-то его обособленная часть? Например, «Странник». Подумай об этом. Он явно использует какой-то зашифрованный символизм. Все эти черепахи, задания в реальности. Я не могу понять его целей, но факт налицо. Только кто-то, имеющий доступ к ядру игры, может так менять поведение населяющих его персонажей. Я делаю вывод, что это сам сервер. Он пытается сделать себя живым а для этого изучает и экспериментирует на вас, единственных доступных ему игроках. Именно поэтому он играет с тобой, подкидывает тебе долгий квест по спасению людей. На первый взгляд идея казалась сумасшедшей, но только на первой. Если взять эту теорию за основу, то в нее укладывались все странности окружающего мира. А как известно, если отбросить все невозможное, то что останется и будет ответом, каким бы невероятным он ни казался. Нет, это еще предстоит обдумать. Памятуя о том, что высказал эту идею ИИ, вряд ли ее можно было назвать чьей-то фантазией. Машинная логика такого не допускает. Хотя Ланс уже и не так, чтобы машина. Подумав, я рассказал ему про идею руководства по ССГ и другим мирам игры, и Ланс улыбнулся. На металлическом лице черепи появилась голографическая улыбка чеширского кота. Смотрелась жутковато. «О, шеф, а не нужны ли вам сотрудники?» Я задумался. Ланс — реально отличная кандидатура. Взаимодействует и с информационным полем игры, и с ее реалиями, не нуждается в выходе отсюда и в отдыхе, перенос его между мирами еще и не будет отбирать у него ничего из характеристик. Вопрос только, как на это отреагирует руководство. Хотя, можно как раз на нем и поставить эксперимент с выходом из игры в реал. «Считай, что ты нанят», — решительно отозвался я. «С шефом поговорю по факту». Условия будем обсуждать позже. Ладно, загадки предлагаю пока отложить. Что делать-то будем? Нам нужны данные из лаборатории. Надо завершить задание Элмера и уже продумывать, как нам уничтожить лютераны. Часики тикают. Учти, нормального гайда у нас не будет. Шакал потерял возможность взаимодействия с серверами, а значит, есть только внутриигровые данные. Ну, зато я нашел кое-что. Неторопливо, явно подражая Вэлу, откликнулся робот. Правда, самодовольные нотки до конца скрыть все-таки не смог. «Сейчас скину!» На экранчике внутренней почты зажглось письмо. Я немедленно открыл его. Внутри был детальный план лаборатории, в том числе с указанием трех резервных выходов и площадки с эвакуационным транспортом. И это был не древний план целой лаборатории, а современный. С отметкой гнезда панцирников, обвалов и прочих препятствий. Дар речи временно отказал, но выражение лица у меня, видимо, было очень говорящим, потому что Ланс снова продемонстрировал чеширскую улыбку. Довольно просто. Я тупо запросил через сеть города ИИ-станции, и он ответил «да». А коды доступа для коллеги ИИ никто не менял, так что я легко смог воспользоваться его файлами. К сожалению, большая часть камер наблюдения уже не функционирует, так что посмотреть в основном не удалось, но карту я скачал и код свой чужой для познания турелями получил, так что нашей главной проблемой будут панцирники. На это и рассчитывай». «Да уж, удивил», — наконец проговорил я. «Спасибо, братан. Так, я предлагаю еще день посвятить подготовке, а завтра вдвигаться». «Есть одно раз предложение», — по-прежнему неторопливо отозвался робот. «Когда мы будем уходить, у нас точно на хвосте будут висеть панцирники-солдаты». Подготовить бы им огневой мешок из тех же вооруженных машин. Так и от угрозы избавимся, и нас прикроют. Черт, я же забыл тебе сказать, у нас с Велом уже были планы на эту тему. Тогда все, он кивнул. Я пошел танк чинить, завтра выступаем. У меня оставалось только одно дело. Я вызвал интерфейс раскачки и принялся разбрасывать последние аж 10 уровней, полученных в ходе конвоя. 71 уровень персонажа. Докачиваю энергооружие до 15 и беру перк «Прожигатель», пассивно увеличивает урон по броне на 100. Оставшиеся у меня очки навыков позволяют прокачать вождение до 15 благо оно неплохо поднялось за счет вождения грузовика в боевых условиях. Как перки водителя беру «Стрельбу из движущегося транспорта без штрафов», «Экстрим вождение» и «Танкист», увеличивает броню автомобиля, управляемого игроком на 50 пунктов. И остается понять, куда же я хочу вбросить полученное очко характеристик. Дело в том, что осталось мне получить всего лишь два, и каждое было принципиальным. Можно или вкачать до максимума силу, или развить ловкость все же. Ладно, кидаю просто монетку. Необходимо все равно и то, и то в капе, так что следующее очко заброшу в то, что сейчас не прокачал. Решка. Ну, значит, я буду ловким. Вкидываю очко в стат ловкости, делаю ее четвертой. Ради эксперимента попробовал пройтись колесом в экзоскелете. Получилось, хоть и все сервоприводы заскрипели. Может пригодится, особенно учитывая, что от прямой лобовой атаки панцирника броня защитит пару раз, а потом начнет рассыпаться. Так, в целом я был готов. Прогулялся до магазина, прикупил себе боеприпасов под ПП встроенные, привязал к себе импульсную винтовку и увидел, как безликие низкие характеристики внезапно скакнули до 450-500 и бронепробитие 500. Жалко, что боеприпасов и припасов к ним маловато. Надо всех вооружить.